Глава двенадцатая. «Не то чтобы совсем не попал», – сказал Пух, – «но только не попал в шарик». Аллан Милн. Дэн Рельмо еще раз с недоумением посмотрел на телефон в своей руке. Что за внезапное отключение номера без предупреждения и объяснения причины? Их там всех накрыло острым психозом или это чье-то умышленное вредительство? Вопрос был риторическим, так как вероятность одновременного помрачения ума сразу у всех сотрудников телефонной кампании даже в субботу вечером была ничтожна. А вот каких-нибудь намеренных вредить столько и ждали, причем именно сегодня. На всякий случай он проверил стационарный домашний коммуникатор и приятный виртуальный голос с извинениями сообщил о проблемах на локальном узле, но устранение которых уйдет от 2 до 4 часов. Значит, сети тоже нет, хотя для полноты картины можно и проверить. Кому же понадобилось так топорно пытаться отрезать его от мира? Какой смысл в том, что он не сможет звонить Израилу или Саше? Ведь как только глава тёмной канцелярии сам попытается ему позвонить и не сможет, он через мгновение лично явится проверить. Может, именно этого кто-то и добивается? Но что-то не похоже, чтобы квартира постенного доктора подходила на роль ловушки, особенно когда в ней нет никого, кроме хозяина. Самой разумной мыслью было заглянуть к кому-нибудь из соседей и попросить воспользоваться телефоном, и он уже начал прикидывать, кто из них в это время дома и менее склонен задавать лишние вопросы. Но в этот момент телефон вдруг ожил. Негромкий сигнал возвестил о полученном сообщении и загрузке неизвестных файлов. Взломали, поразительно. Подумал Дэн и открыл сообщение в надежде, что это всего лишь юные ломавики шалят, и всё обойдётся утрата небольшой суммы денег. Текстом на экране гласил: "Не пытайся никуда звонить, даже с чужого телефона. Выполняй всё, что тебе прикажут, и с ней всё будет в порядке". И прежде чем он успел подумать что-нибудь нехорошее о бушастых недотёпах, которые вчетвером не уследили за одной девочкой, свежезагруженный файл самостоятельно открылся. Позволив доктору Ваосю узреть свою дочь, лежащую на боку со связанными руками и ногами в каком-то грязном подвале. О плачевном финале миссии куйфэньской шпионки и о дизайне декораций сегодняшнего шоу несчастный отец не имел понятия. Он увидел именно то, что можно было увидеть. Его ребёнок похищен. Через несколько секунд первое сообщение само уничтожилось, а за ним исчез и снимок. Телефон снова пискнул, и открылось следующее сообщение. Немедленно возьми документы и деньги и садись на ближайшую электричку до Москвы. Не пытайся ни с кем связаться или выбросить телефон. За тобой будут следить. Не пытайся торговаться, обратной связи нет. Не успеешь на поезд твои проблемы. Проклиная всё на свете, доктор Лельмо схватил с вешалки куртку, проверил в кармане карточки и ринулся вниз по ступенькам, как был в шортах, майке и домашних шлёпанцах. Мах, хранительница, помоги, защити моего ребёнка. Раэль вернулся к столоне с окарастеренным, что применительно к нему могло означать любой степени катастрофу. Я не смог дозвониться Дену. Шелар и Толик немедленно обернулись к нему с безмолвным вопросом в глазах. "Не знаю", отозвался Раэль, вертя в пальцах штекер. "Телефон не отвечает. Я отлучусь на минутку, схожу проверю. Не надо было оставлять его одного". Не надо было, согласился Шэлар. Я почему-то полагал, что за ним присматривают. Я побоялся обидеть его недоверием. Глупо, надо было всё же не придавать значения таким сомнительным этическим тонкостям и сразу посадить кого-нибудь за ним наблюдать. Райл бросил растерянный взгляд на большой монитор, замер на несколько секунд и раздражённо добавил: "И сообщать козявски о внезапном прозрении мотылька тоже не надо было". «Слушайте, я об этой истории вообще понятия не имел», — обиделся Толик. «Надо было заранее предупредить. Я и сейчас не очень-то понимаю, в чем дело и почему она вдруг опять взбрыкнула и решила остаться». «Поздно», — холодно оборвала его Райл. «И некогда». Вернулся он спустя полминуты и напряженно хмурюсь сообщил. «Его нет дома. И никаких предположений, где он может быть. Ни записки, ни сообщения. И связь не работает. Там что-то нечисто. Макс, предупреди, чтобы туда не совались». Метельок, слышишь меня? немедленно среагировал Макс. Слышу, нервно отозвался Мафей. Не отправляй никого к Мравью. Там что-то случилось. Переправь сюда в посольство. Ты сможешь аккуратно впихнуть козявку в телепорт против её желания. Нет, я боюсь не справиться. Как сегодня с Раковиной получилось, лучше я буду за ней здесь присматривать. Глава тёмной канцелярии вздрогнул, представив себе фрагментированную доставку пассажира, и перевёл взгляд на дверь. который как раз появился один из сотрудников. Мы вычислили место, доложил он, не дожидаясь слов, и по взгляду начальника понял, что от него требуется. Отправляйтесь в Альфу немедленно. Ордер и группа из местных будут готовы через 5-10 минут. Как ближе добираться до места телепортом или местным транспортом? Транспортом. Тогда поедете вместе с местными. И не задерживайтесь, если преступники уже поняли, куда подевался переселенец с кристаллами, могут успеть перепрятать. Если возникнут проблемы с изъятием, просто уничтожьте. А их не остановят любопытного толик, представив себе, как утончённый эльф играмит монтировками ровные рядочки растущих кристаллов, а местные стражи порядка пытаются остановить хулиганство и беззаконие. Раэль то ли понял, то ли банально прочитав его мысли, несходительно усмехнулся уголком рта. Они даже не заметят. Он осис к лефсеры внокристаллавет, который без видимых для людей телодвижений превратит всю патию в бесполезный хлам. Даже если за секутней санкционированное магическое вмешательство помешать, всё равно не смогут, а результат стоит скандала.